Глава 19. Молитва. Надя. Меня никто не гнал из палаты Дениса. Иногда приходила сестра, несколько раз заглядывала Маргарита. Она проверяла показания, сама брала анализ крови и ставила капельницу. Я пыталась разговаривать с ней о Дене, но она редко отвечала мне что-то по сути. Наблюдаем, поддерживаем, ждем. «Ты долго собираешься тут торчать?» Неприветливо поинтересовалась она через двое суток моего пребывания в клинике. «Да», — ответила я просто. «Пока он тут, я никуда не уйду». Марго поджала губы. «Бойкая какая. А если я его увезу в Германию?» «А надо?» Я замерла, решив, что сейчас Марго скажет об ухудшении и необходимости покинуть страну, чтобы спасти Дэна. Пока не надо, но вдруг. Я проглотила все свои ядовитые ругательства. Черт с ней. Пусть издевается, сколько хочет. Лишь бы помогла его спасти и не гнала меня отсюда. «Вижу, что полетишь с нами», — сделала она вывод, осмотрев мое спокойное и одновременно решительное лицо. «Полечу», — подтвердила я. «Тебе нужно в душ и поесть», — сменила тему Марго. Там санузел. Я велю принести обед. Не хочу. Я отвернулась от нее. Снова все свое внимание вернув Денису. Не хочет она. Конечно. Фыркнула Марго и оставила меня одну. Через час сестра принесла мне суп и кашу. Увидев еду, я сначала ощутила приступ тошноты, но к вечеру его сменил жуткий голод. Суп оказался вкусным. Возможно, потому что я ничего не ела два дня. А на следующий день в палате оказались две пары новых носков и трусов. Я игнорировала их поначалу, но на следующий день поняла, что нет смысла разводить тут антисанитарию. Денису точно не поможет грязь, пот и прочие мои выделения. Я нашла в уборной душевую кабину, сполоснулась. Сразу почувствовала прилив сил и оптимизма. Но, вернувшись в палату, снова сникла. Так начались мои бесконечные дни у кровати Дэна. Я потерялась во времени. Мой телефон давно отключился. В палате не было окна, так что я быстро перестала понимать и время суток. Когда глаза слепались, я ложилась на кушетку и дремала в полглаза. Даже во сне я слушала дыхание Дениса. Он спал, не приходил в себя, но иногда разговаривал во сне. Путанную речь почти невозможно было разобрать, но пару раз я точно слышала свое имя. В один из таких моментов в палате присутствовала Марго. «Зовет тебя», — проговорила она. Я обычно предпочитала не замечать ее присутствие, но в этот раз вскинула голову и посмотрела на нее вызывающе. Но Марго не упрекала меня и, кажется, даже не завидовала. Он так и приехал сюда, Надя. Зашел в лабораторию. Почти заполз. Трясся, документы к себе прижимал, но повторял, как заведенный. — Надя! Надя! Я думала, что разучилась плакать за эти дни. Но подбородок снова задрожал, а в горле зародился животный вой. — Я думала, это ты, — продолжил Марго. «Я — Я? — переспросила я сквозь слезы. — Как в детективе, Надя. Думала, ты дала ему что-то и Денис называет ими убийцы перед смертью. Про смерть думать совсем нельзя, иначе я сама тут умру. Я помотала головой, Марго кивнула, соглашаясь. Вижу, что ошиблась. Второй раз ошибаюсь на твой счет. Как неприятно. Она замолчала и занялась обычным осмотром. Сестра принесла обед, но я и смотреть на него не могла. Есть мне хотелось раз в пару дней. Маргарита, видимо, знала, что еду часто уносят нетронутой. Она посмотрела на меня сурово и сказала. «Надя, я позволяю тебе жить здесь, пока ты ешь и помогаешь». Я вздрогнула, но не стала спрашивать, в чем я тут помогаю. Маргарита продолжала меня отчитывать. «Смотреть, как ты сохнешь, я не собираюсь. Мне хватит и одного пациента на особенном питании. Поняла?» «Поем. Чуть позже» пообещала я маргарита недоверчиво подняла бровь я постараюсь поправилась я иногда совсем не хочется ладно учти что тебе понадобятся силы когда он начнется когда переспросила я то есть мы ждем когда он начнется не если да динамика позитивная кровь почти чистая Главное, чтобы он пришел в сознание. Мозг, как и фарма семёна мало изучены. Я стараюсь не думать о плохом, готовлюсь к восстановлению, но прекрасно знаю, что Дениса сложно заставить соблюдать правила. Когда он очнется, тебе придется следить за его режимом. Поэтому вы меня не гоните? Думаете, я могу с ним справиться? Я позволила себе усмешку. Тепло разлилось внутри. Говорить с Марго о Денисе было так приятно. Она дала надежду, и мне тоже. «Думаю, только ты и можешь с ним справиться», сказала она, тоже улыбаясь. «Раз он доверился тебе. Снова». От мгновенной светлой радости меня бросило обратно в минор. Я отвернулась и села на свою уже родную кушетку. Слезы защипали глаза. Я зажмурилась, сцепила руки в замок, и зашептала в костяшке пальцев слова, которые повторяла сто раз в день. А может и больше. Все будет хорошо. Только пусть он начнется. Господи, пожалуйста, пусть он начнется. Маргарита встала рядом и погладила меня по голове, как маленькую девочку. Я не испытала отвращения. Мы точно были в одной команде в этот момент. «Здесь есть церковь, часовня», — проговорила она. — В левом крыле. Если хочешь, я провожу. — Я не могу уйти от него, Марго, — призналась я. — Думаю, если есть кто-то с чутким слухом и всемогуществом, он услышит меня и отсюда. — Скорее всего... Маргарита еще раз провела рукой по моим волосам. — Поешь, Надя. Все будет хорошо. Главное, чтобы Дэн проснулся, — проговорила она и подозрительно всхлипнула. Марго тихонько ушла. Я снова осталась в палате вдвоем с Денисом. Главное, чтобы проснулся. Чтобы проснулся. Господи, пусть он проснется. Повторяла я то вслух, то про себя, снова погружаясь в транс-молитвы. Меня разрывало на части горя пополам с надеждой. Марго, можно спросить? Проговорила я в один из тех ужасных моментов, когда меня накрыло отчаянием. Денис выглядел лучше, но так и не проснулся. Я устала бояться, что он может навсегда остаться таким или открыть глаза и не узнать никого вокруг. Чтобы немного отвлечься, я пристала к Маргарите во время очередного осмотра. «Хочешь домой поехать? Я точно не против. Вызвать водителя». Она продолжала изучать показания приборов, пока предлагала мне это. Я усмехнулась ее жалкой попытке избавиться от меня и поспешила расстроить. Нет, я про другое. Ну, кто бы сомневался. Спроси уже, Надя. Почему ты пропустила меня к Дэну? Даже со спины я увидела, как Маргарита напряглась, замерла. Но через пару секунд она продолжила осмотр. Не ответила мне. Ты думала, я заодно с Семеном. Я могла сама дать Денису препарат. Не могла. Тихо проговорила Маргарита и повернулась ко мне. Она прижала к себе планшет, словно он мог защитить ее. От меня? Ее глаза впервые не были холодными. Обычно Марго смотрела изучающе на меня. Препарировала, как насекомое, Выясняла, где подергать, чтобы там зашевелилась. Но сейчас она взглянула тепло и по-человечески. Наверное, я стала сентиментальной. Возраст, знаешь ли. Есть один плюс. Это опыт и интуиция. Они сливаются воедино и часто заставляют принимать странные решения. Я не ошиблась в тебе. Хотя мне очень хотелось посмотреть, как тебя выведет охрана. «Почему же вы не позвали охрану?» — спросила я, искренне недоумевая. Марго взяла паузу. Ее губы растянулись в приятной улыбке, чуть грустной, но светлой. «Ты смотрела на него, Надя?» «Ты так смотрела на него. Едва увидела». «Как?» «Как тогда, на премии? Ты видела только его и никого больше». Он для тебя важен, как бы ты ни пыталась это отрицать. Да и я пыталась, не скрою. Маргарита перевела дух и неожиданно призналась. Ненавидела тебя сильнее всех на свете, когда ты с Семеном пришла на прием. Они оба от тебя без ума. Даже скрывать это не могут толком. Мужчины, Господи. Такие глупые в своих попытках быть истуканными, бесчувственными. Кто? Не поняла я. Семен и Денис, это же очевидно. Они не сводили с тебя глаз. Меня как будто и не было в их жизни. Я ничего не значила в этот момент для тех, кого так сильно любила. Соблазн уничтожить тебя был очень большой. от Отчего же не соблазнились? Спросила я. Марго смотрела в сторону, и в этот момент мне стало не по себе, даже страшно. Она могла уничтожить меня. Я и сама с этим отлично справлялась, но у Маргариты точно хватило бы фантазии и злости, чтобы отменить мое существование в ее мире. «Защитить Дениса важнее, чем возиться с тобой», — сказала она мне. «Он всегда был важнее моих комплексов и зависти. Удивительный мальчик. Он всех вокруг делает лучше. Даже меня». Маргарита коснулась плеча Дениса, и мне захотелось отбросить ее руку, но она сама убрала. Я с трудом подавила вспышку гнева. Он тоже за тебя весь мир готов отдать Наде. Даже пять лет назад его не волновало, что я узнала про вас, про твою беременность. Он просил помочь тебе, представляешь? У меня! Через три минуты после закулисья должен был в ногах валяться, просить прощения, что загулял с тобой, оправдываться а он умолял, чтобы тебя приняли здесь, в моей клинике. В лучшей клинике, понимаешь?» Голос Маргариты дрогнул. Я взглянул на нее и поразилась, какая она была красивая. И несчастная. Мне не хотелось быть ей обязаны, но в этот момент я, на удивление, легко приняла участие любовницы Дэна в моей судьбе. Абсолютно искренне я проговорила. «Спасибо, что не отказали». «Не благодари», — бросила она жестоко, меняясь в лице. «Я делала это ради Дэна и для себя. Думала, он поймет, какая я великодушная. Хотела его просто привязать, чувством вины и долга. Правда, ненадолго, но он был моим еще... некоторое время». Маргарита печально усмехнулась и снова погладила Дениса по руке. В этот раз ее жест не вызвал у меня гнева, скорее сочувствие. Это все, что ей осталось. Хотя он всегда был твоим, Надя. Кого я обманываю? Ты забрала всех моих мужчин. Даже Сему околдовала. Его можете забрать назад, мне не надо. Буркнула я. Марго рассмеялась. Да и мне тоже. Просто забавно, как сложилась жизнь у меня. Твоя судьба еще впереди, детка. Она неожиданно нежно ущипнула меня за щеку. Я ведь в дочери ей годилась. Я не поняла про судьбу и взглянула на Дэна. Как бы без слов говоря, вот же моя судьба, разве нет? Марго прочитала мои мысли и покачала головой. Он твоя судьба, но не призвание. Тебе еще предстоит найти себя. Денис тебе поможет, вы отличная команда. «Отличная!» — усмехнулась я мрачно. «Я его чуть не убила, пока работали в команде». «Он точно не умрет», — пообещала Марго. Я набралась смелости и хотела спросить про все остальное. Про его разум и реабилитацию, когда он вообще проснется и как нужно себя вести. Но Маргарита не стала больше слушать. «У меня дела», — кратко заявила она и вышла из палаты. Я снова осталась с Дэном одна. Признание Маргариты разбередили старые раны. Я вспоминала каждую минуту на премии, потом в больнице. Как будто заново все проживало, мне было больно, но уже не так. Последние капли обиды испарялись. Я оставалась наедине с тихой, щемящей грустью. И если раньше мне хотелось крушить, достигать и мстить, то теперь я желала создавать, меняться и доверять. От этого внезапного открытия я испытала настоящий шок. Все стены, что я строила, рухнули. Мне нужно заново учиться жить с открытым сердцем и душой. Оказалось, это намного сложнее, чем прятаться, защищаться и прикрывать свою суть яркими шмотками и каблуками. Чтобы быть настоящей, быть собой, нужна истинная сила и смелость. Я зажмурилась и уронила голову. Уперлась лбом в матрас больничной кровати. Слезы сами покатились по щекам. Я не могла их сдерживать. Они были даже приятными, очищающими. Проплакавшись, я еще долго не могла двинуться. Кажется, даже задремала. Потому что услышала голос Дэна. «Не надо...» Медленно и хрипло проговорил он. «Не надо опять плакать из-за...» Меня Надя.